Глава двенадцатая. Метродотель, долговязый мужчина в черно белом смокинге и с прической, делающий его похожим на вампира, посмотрел на Персис так, как католический священник мог бы посмотреть на мусульманина, размахивающего етаганом посреди церкви. «Что-то случилось, мэм?» «Случилось?» Персис потребовалось пару секунд, чтобы сообразить, в чем причина его испуга. Она не успела зайти домой, переодеться и стояла посреди модного ресторана в полицейской форме. Я пришла, чтобы Она оборвала фразу. У меня встреча с мистером Блэкфинчем. Полагаю, он должен был забронировать столик. Персис провели в дальнюю часть зала. Wayside Inn, ресторан в Калабе, всегда имел безупречную репутацию. Рядом располагалась транспортная развязка Акала Года, в центре которой красовалась конная статуя Эдуарда VII, тогда еще принца Уэльского. Говорили, что в конце 40-х годов сам доктор Пхимрао Амбиткар каждый день приходил у Уэйсайд обедать и размышлять о конституции Новой Республики. Персис узнала нескольких посетителей — актеров, актрис — Пара у крупных бизнесменов. Люди оборачивались в ее сторону. Персис почувствовала, что против воли краснеет. Когда она подошла к столу, Блэк Финч встал. Увидев, что она в форме, он на мгновение замер, но вскоре снова заулыбался своей привычной улыбкой. «Как обычно опаздываешь?» «Что?» — нахмурилась Персис. «Я никогда не опаздываю». Блэкфинч скептически поднял бровь. Редко, сказала она, я редко опаздываю, и только когда этого нельзя избежать. Ну, ты пришла, это главное. Его энтузиазм одновременно привлекал и отталкивал. Персис поняла, что он подошел к делу серьезно, безукоризненный двубортный пиджак в елочку. Рубашка в полоску и удачно подобранный галстук, завязанный против обыкновения идеальным узлом. Щеки у Блокфинча блестели в электрическом свете. Копна темных волос была покрыта бриолином и зачесана назад, напоминая гладкую шорстку выдры. В зеленых глазах, глядящих на персис сквозь очки в черной оправе, светилось веселье. В воздухе чувствовался запах лосьона после бритья. Персис сняла фуражку, села и вдруг ясно почувствовала, что она здесь не на своем месте. «Ничего, если я схожу в уборную?» «Я уже столько ждал», — улыбнулся Блэк и взял стакан с виски. В уборной Персис намочила платок под краном и вытерла пот с лица и шеи. Потом осмотрела себя в зеркало. Большие темные глаза, прямой нос, высокие скулы — Густые черные волосы, которые она обычно собирала в пучок или заплетала в косу, ей часто говорили, что она очень похожа на мать, а та в свое время была признанной красавицей. Вокруг Персис всегда велись ухажёры, но самой ее, к немалому огорчению тёти Нусси они никогда не интересовали. От пришедшего на ум воспоминания Персис вздрогнула как от удара. Один все таки был. Парс, как и она сама. Он сумел втереться к ней в доверие, сладкоречивый обольститель из хорошей семьи, харизматичный и умный. Ее очаровал именно его острый ум. И однажды ночью она ему отдалась. Если бы она знала, что вскоре после этого он исчезнет и напомнит о себе только когда пришлет ей приглашение на свою свадьбу, Она бы не совершила такой ошибки. Тогда она почувствовала себя глупой, наивной девочкой, одураченной распутным лавеласом. Потом пришла ярость. Стоя перед зеркалом, Персис вспомнила о Студе Беккер, который она видела у Малабархауса и смутный профиль человека на переднем сиденье. Не может быть. Этот негодяй переехал в Дели к своей новой богатой семье. В Бомбее его не видели уже много лет. Она вернулась за стол. Стакан Блэк снова был полон Black Dog — шотландский виски, который он уж слишком любил. Англичанин ослабил галстук, его щеки горели. Персис задумалась о том, какие странные у них отношения. Влечение, которое ощущали они оба, появилось внезапно, и она тратила немало сил на то, чтобы стараться его не замечать. Перелом произошел во время поездки в Пинджаб по делу Хэриота. Блэк Финч сопровождал Персис, и она узнала все о его прошлом. О том, что в войну он был инженером-химиком, потом работал криминалистом в полиции Лондона и, наконец, после раздела, получил приглашение приехать в Индию, Руководить созданием лаборатории криминалистической экспертизы в Бомбее. Он рассказал ей о своей семье, брате Пифагоре, полное имя самого Блэкфинча было архимед и бывшей жене. Персис также узнала о его странной особенности. Он всегда обращал внимание на такие детали, которые мало кто вообще замечал, и не мог нормально взаимодействовать с другими людьми. Хуже это удавалось разве что самой Персис. Она не знала, как можно определить нынешний статус их отношений. Они несколько раз ужинали вдвоем, посетили пару приемов на волне их общего успеха после раскрытия дела Хэриота. В том, что между ними что-то происходило, сомнений не было. Но были ли они парой? И что беспокоило ее куда больше — Не думал ли так сам Блэкфинч Или хотя бы полагал, что это возможно? Она ни в чем не была уверена. Ни один из них не касался этой темы. Они кружили вокруг нее, как мотыльки у огня. Завязалась беседа. Блэкфинч рассказал, как идут дела с лабораторией. Он обучал группу молодых мужчин темному искусству криминалистического анализа. Мужчин? Блэкфинч моргнул. Ну да, все студенты мужчины. Почему? Почему что? Почему они все мужчины? А, ну все кандидаты были мужчинами. Почему? Я не понимаю, о чем ты. Ты пытался принимать женщин? Блэкфинч открыл было рот, но тут же его закрыл. Вообще этим занимаюсь не я. — сказал он наконец. — А я думала, ты там главный. Он покраснел. Пару мгновений Персис наблюдала за тем, как он извивается на крючке, а потом сменила тему и спросила его о семье. На выходных Тед потерял пару коров. Персис вспомнила, что брата Блэкфинча называли его вторым именем — Тадеус. Он был фермером. Блэк Финч показал ей письмо от своих юных племянниц. Оно содержало захватывающую историю о пастушьих собаках и волшебных принцессах. Персис взглянула на письмо. «Они неправильно написали слово «тролль». Персис, они же дети. Это не значит, что не надо их поправлять». Они заказали еду, и пока ее готовили, еще немного поговорили. Блэк передвигал по столу приборы, выстраивая их в идеальный ряд. «Забавно», — подумала Персис, — «как быстро привыкаешь к таким странностям, небольшим отклонениям, отличающим людей друг от друга». Официант принес заказ, и они продолжили разговор, на этот раз о расследованиях Персис. «Боюсь, личность твоей Джейн Доу с железной дороги так и останется тайной» сказал Блэк разравнивая вилкой ризотто. «Я попросил ребят пробить по базе ее отпечатки пальцев, но они ничего не нашли. Другого я и не ждал. Женщин-преступниц не так уж много». Он улыбнулся. «Можешь обратиться в управление регистрации иностранцев. Все иностранцы, которые остаются в стране надолго, должны по прибытии отметиться у местного представителя управления», «Согласно закону о регистрации иностранцев 1939 года, я и сам регистрировался». Перси мысленно пнула себя за то, что не подумала об этом сама. Потом она вернулась к обжаренному лососю и рассказала Блэкфинчу о том, как продвигается дело Хили. Под конец она вслух прочитала ему загадку. «Я думаю, что речь здесь идет о человеке, который приехал в Бомбею, чтобы стать архитектором, возможно, при англичанах, сказала она. Кажется, вариантов тут слишком много. Британское завоевание Индии Ост-Индской компанией сопровождалось золотой лихорадкой. Когда появились железные дороги, в страну хлынули поселенцы со всей империи. Среди прочих ее наводнили архитекторы. Рабочая сила стоила дешево. Мрамора было в избытке, и ничто не сдерживало полет фантазии. Колониальная архитектура городов Индии красноречиво являла миру сумасбродства ее создателей. «Можно?» Блэк Финч взял у Персис записную книжку и посмотрел на строки. «Нет, боюсь, я ничего тут не понимаю. Загадки — это не по моей части. Прости». Он улыбнулся. «Хорошо выглядишь». Грязная форма тебе очень к лицу. Я не успела переодеться. Ерунда. Нет, серьезно, я считаю, ты выглядишь изумительно. Повисло неловкое молчание, которое прервал взрыв смеха из-за соседнего столика. Я тут изучал город, продолжил Блэкфинч. Я здесь уже больше года и так почти ничего и не видел. Их снова окутала неуютная тишина. Кто-то должен был заговорить первым. «Наверное, ты не...» Блэк Финч остановился, но потом как будто взял себя в руки. «Наверное, ты не захочешь съездить со мной на прогулку на выходных?» «На прогулку?» «Я думал съездить в пещеры на острове Элефанта. Говорят, они того стоят». Персис пристально на него посмотрела. Идея была привлекательной. Целый день без работы, без рутины малабар, хаоса, в компании человека, который на самом деле ей нравится. — Нет, — сказала она. — Дело Хили надо раскрыть как можно скорее. У меня нет времени. — Да, конечно. Он уставился в стакан. — Можно успеть за утро, в воскресенье. — Нет. Блэк Финч едва заметно опустил плечи. «Персис, скажи», — она ждала, — «я тебя чем-то расстроил?» Теперь замялась Персис. «Нет». «Ладно». Блэк Финч старательно избегал ее взгляда. «Просто я подумал, мы стали хорошо ладить. Мы хорошо ладим, мы отлично работаем вместе. Я не об этом». Казалось, Блэк Финч сейчас скажет что-то ещё, Но он сдался, взял стакан со стола и медленно поставил его обратно. Персис ощутила, как к щекам приливает кровь. Чувство неловкости становилось невыносимым. Когда официант пришел принять заказ на десерт, она облегченно вздохнула. После этого они практически не говорили. Ближе к концу ужина Блэк Финч сказал: Я все-таки заметил кое-что в доме Хили. Мне все время казалось, что кто-то его уже обыскал. Ничего конкретного, но Хилли производит впечатление дотошно аккуратного человека, а некоторые вещи в доме как будто брали и потом не вернули на место. «Откуда ты знаешь?» «Я же сказал, мне так показалось. Обычно я обращаю внимание на такие детали. Ничего не могу поделать». Кто мог обыскать Бунгало-Хилли? Точно не кто-то из общества. И, судя по всему, в городе он больше почти никого не знал. На ум невольно пришло очевидное слово — сообщники. Это было логично. Украсть манускрипт Данте — не самая простая затея. Потом вывести его из страны, найти покупателя, не попасться полиции — Скорее всего, Хилли не мог сделать это один. Но зачем им обыскивать его дом? Если они работали вместе, Хилли должен был отправиться прямо к ним. Разве что, возможно, взяв манускрипт, Хилли решил сыграть в одиночку. В таком случае пропавшего ученого в Бомбее искала не только она. А если Хилли на самом деле обвел каких-нибудь преступников вокруг пальца, поймав его, они вряд ли станут с ним церемониться. Она снова подумала о зацепках, которые он оставлял. Может, это была только затейливая уловка, чтобы сбить всех со следа? Вернувшись домой, Персис увидела, что в книжном магазине все еще горит свет. Ее отец проводил еженедельную опись. «Хорошая неделя», — сказал он, едва подняв голову от журнала, когда Персис вошла в магазин. Посетителей не было. «Новый Сартер разлетается моментально». Сэм редко выражал восхищение какой-нибудь новой книгой, попавшей к нему в магазин. Но Персис знала, что он на третий том трилогии Жана Поля Сартра «Дороги свободы» Он возлагал большие надежды. И, наконец, эта книга «Ля Морт дон лам» — «Смерть в душе» — дошла до Индии, и немало клиентов Сэма записалось на нее в очередь. «Папа, у нас есть какие-нибудь книги об архитекторах Раджа?» Сэм отложил ручку и посмотрел на Персис. Его лысеющая голова блестела в электрическом свете, а вентилятор на стойке шевелил густые усы. «Для начала неплохо бы поздороваться». Персис улыбнулась, подошла к нему и поцеловала в щеку. «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, дядя Азиз как следует тебя осмотрел? Я лучше брошусь под автобус, чем дам этому шарлатану ощупывать меня изнутри. Он хороший врач. Хороший он разве что пьяница». Пьет, не просыхая. В вертикальном положении его держит только накрахмаленный воротник. Ну, тут он не одинок. Персис выразительно посмотрела на стакан, стоящий рядом с журналом. На сон грядущий, пояснил Сэм. Не хочешь составить компанию? Персис покачала головой. Так что насчет книги? Сэм отправил ее в дальний конец магазина. Между секциями «Ареаловедение» и «Африканская антропология» теснились немногочисленные архитектурные каталоги и книги об архитектуре. Персис достала несколько самых многообещающих на вид книг и села на старый диван, который ее отец поставил в дальнем конце магазина. Пружины, предупреждающие, заскрипели, и не переставали дребезжать, пока Персис раскладывала книги на старом журнальном столике, покрытом пятнами и царапинами. Первая книга называлась «Великие британские архитекторы XX века». Персис быстро пробежалась по ней, выписывая имена архитекторов, связанных с Индией или работавших здесь, особенно в Бомбее. Переходя от книги к книге, она окуналась в прошлое, в самое начало британской истории на субконтиненте. Под конец в списке Персис значились десятки имен мужчин со всех уголков Британских островов — архитекторов, чертежников, геодезистов, планировщиков, инженеров-строителей. Многих из них отправила в Индию Ост-Индская компания — Они начинали кадетами, а затем поднимались по служебной лестнице в бомбейском инженерном корпусе военной части, расположившейся в бомбейском президентстве. Они спроектировали множество зданий по всему региону, в том числе здания азиатского общества. Эти люди создали инфраструктуру, которая усилила мощь Британской империи. И хотя сами они давно уже превратились в прах, Плоды их трудов будут вечно напоминать об индийском колониальном прошлом. Персис откинулась на спинку дивана. Все это бессмысленно. Даже если ее предположение верно, и Хелли в самом деле имел в виду архитектора, работавшего в Бомбее при англичанах, она не понимала, как список можно сократить. Персис достала записную книжку и перечитала первую строчку загадки в залив красы, оставив Альбы-брег. Кто это Альба? И где находится ее или его берег? Ей снова пришла в голову мысль о том, что этот след из хлебных крошек на самом деле должен был сбить со следа. Может, она просто зря тратит время? Она взяла последний оставшийся каталог. В нем ее заинтересовала одна из статей. Там описывалась история Бомбейского географического общества. Среди его членов было немало архитекторов и инженеров-строителей. Общество публиковало протоколы встреч до 1873 года, когда оно стало частью азиатского общества. Действительно, члены географического общества регулярно собирались в том самом здании. Персиса синила. «С тех времен в городе наверняка должны были остаться специалисты, люди, знающие все об архитекторах, которые работали в Бомбее долгие годы». Перси свернула книги на полку, потом села рядом с отцом и стала наблюдать за его работой. «Не хочешь подняться и что-нибудь съесть?» — спросил он, не переставая строчить что-то в журнале. «Я не голодная». Сэм вздохнул. Снова отложил ручку и посмотрел на Персис поверх очков. «Ты уже ужинала?» «Ну, да, так, перекусила». «С кем?» Его пристальный взгляд прожигал насквозь. Персис сделала вид, что смотрит в записную книжку. «Да так, просто коллега, это по работе». В этой работе случайно не фигурирует некий англичанин шести футов роста и нечувствительнее кирпича. Персис залилась краской. Несколько недель назад, во время расследования убийства сэра Джеймса Хэрриота, Блэкфинч проводил ее домой, и ему пришлось вынести ужин в компании ее отца, тети Нуси и Дарья. Нуся отнеслась к нему подчеркнуто холодно, но Блэкфинч казалось, совсем этого не заметил. Как будто он вообще не чувствовал таких вещей. Отец явно обратил на гостя внимание, но тогда ничего не сказал. Ей следовало догадаться, что он что-то почувствовал. Сэм Вадия обладал сверхъестественным чутьем во всем, что касалось любых завихрений и водоворотов в течение ее жизни. Персис встала. «Пожалуй, пойду в душ». Некоторое время Сэм не сводил с нее глаз, но потом, не сказав ни слова, вернулся к работе.